После того, что случилось, я как порядочный человек просто обязан был на ней извиниться. Господи, а что произошло а, а ты представляешь, какой у меня облом? Что случилось -то? А я недавно купил себе это, только никому не говорила она. Резиновую женщину купил Опа! Ну как никому... прекрасно да все? Да, ну вчера вот к нам вдруг заявилась резиновая тёща. Залезли в сеть Первый радио-мультфильм в стране Доступен теперь в онлайновом режиме Соул Сыпелявых В сети интернет по адресу Радио-соу.ру Радио-шоу.ру На суде Адвокат Я хочу сделать официальное заявление Я хочу пиво Прокурор Протестую, я хочу водки Протест отклоняется, я тоже хочу пиво Сопелявых! Мам А что такое паранойя? Ну ты же знаешь, что я этого не знаю! И спрашивай специально это, чтобы поиздеваться надо мной! представляем новинку сезона новый продукт молоко с огуречным экстрактом веселый молочник Алло клава клав сегодня не жди задержусь на собрании у нее за